Как Шевалье Дангелем, подобно истинному философу, примирился со своей участью мужа очаровательной женщины, владельца великолепного особняка и обладателя 75 тысяч ливров годового дохода. В гостиной маркиза уже собралось многолюдное общество. Поража вошел с сияющим лицом. Друзья поочередно подходили к юноше и поздравляли его. Выждав, пока иссякнет поток поздравлений, Крете взял Шевалье под руку и увлек в соседнюю комнату. Ну, какова, нареченная? Спросил он. Она прелестна, отвечала Роже жалобным голосом. Так же хороша, как Констанс. Увы, еще красивее. «Тогда какого дьявола вы огорчаетесь?» «Ах, друг мой!» — пробормотал Шевалье с тяжким вздохом. «Я был так уверен, что Констанс...» «Да, да, понимаю», — прервал его маркиз. «Но ничего не поделаешь, мой дорогой. Вам и так чертовски повезло. Однако вы, кажется, становитесь чересчур требовательным. А ведь вы должны быть довольны, дружище, что так легко отделались». Я просто диву даюсь. Все, что с вами происходит, до того необыкновенно. Нет, нет, друг мой. Вам не убедить меня, что под всеми этими розами не таится ядовитая змея. Но что делать, Маркиз? Жеребий брошен. Поразмыслив, я понял, что даже самый благородный человек на свете, попав в такое положение, в каком оказался я, может совершить ложный шаг. Я не в силах ничего изменить в прошлом моей жены. Стану, по крайней мере, внимательно следить за ее будущим. В добрый час. Вот таким вы мне нравитесь. А теперь возвратимся к нашим друзьям. Только не теряйте самообладание и позвольте мне самому обо всем объявить за ужином счастливый крес. Гости уселись за стол. Золото, хрусталь, зажженные свечи, все сверкало. И Роже вдруг подумал, что лишь два часа назад он был безвестным дворянином, не имел состояния, а завтра он, если только пожелает, будет устраивать приемы в еще более роскошном особняке и с таким же великолепием, с каким устроил в его честь этот ужин Маркиз, ставший его другом только потому, что он, Роже, вовремя и столь нанес удар шпагой. И, думая обо всем этом, Шевалье с благодарностью вспомнил отца, своего учителя фехтования, такого доброго и такого бескорыстного, ведь барон, сам того не ведая, упрочил благосостояние семьи, научил сына ловко владеть оружием. «Любезные друзья», — провозгласил маркиз, — «все вы знаете, что мы собрались нынче вечером дабы отпраздновать успешный исход пресловутой тяжбы. Выиграв ее, наш друг Дангелем стал обладателем 75 тысяч ливров годового дохода. «Это вы принесли мне счастье», — сказала Роже, поклонившись маркизу. За здоровье Дангелема и за 75 тысяч ливров его годового дохода хором закричали гости. «Не торопитесь», — продолжал Кретте. «И у вас будет повод провозгласить два поздравительных тоста сразу, ежели только вы не предпочтете выпить во второй раз». «А что еще произошло?» — спросили Дарбиньи и клорино в один голос. «Произошло вот что. Наш друг Ангелем здесь, в Париже, по уши влюбился». — продолжал Маркиз. — И вам вовек не догадаться, какой лакомый кусочек достался этому негоднику. Он женится на воспитаннице пансиона в сен сири и она получила приданые от госпожи де Ментенон, предположил Шастлю. — На пфальц графине? — спросил Клорино. — На принцессе из королевского дома? — высказал догадку Дарбиньи. Как бы не так, Дангелем и без того знатного происхождения, а потому думает о вещах более существенных. Он женится на дочери служителя Фемиды, милостивой государи. Нашли чем удивить, послышались голоса, «Ах, шевалье, вы на ложном пути нарушаете добрые обычаи», — сказал Дорбиньи. «Лучше бы вам жениться на актрисе из театра французской комедии или на диве из оперы. Это больше пристало вельможе «Да погодите, господа!» — вмешался Маркиз. «Ведь девица хороша, как Венера, да вдобавок у нее 600 тысяч ливров приданого». «Черт побери!» Примите наше поздравление, шевалье! закричали в один голос молодые люди. И посему Дангелем решил обосноваться в столице. Он поселится в особняке Виконте де Бузнуа и станет задавать нам такие пиры, по сравнению с которыми наша сегодняшняя пирушка покажется обедом в дешевой харчевне. «В таком случае да здравствует шевалье и его супруга!» — завопил Дарбиньи, поднимая бокал. Гости дружно поддержали его тост. «А теперь», — продолжал виконт Дербиньи, ставя свой бокал на стол, «раз уж вы, любезный мой Дангелем, обзавелись знакомством в судейском сослове, подащите и для меня смазливую девицу, дочь какого-нибудь сотоварища вашего достойного тестя, наследницу судейского крючка-твора, но только... На приданные меньше пятисот тысяч ливров я не согласен. В таком случае за будущее женитьбу Виконта Дербиньи, в свою очередь, воскликнул шевалье Дангелем, поднимая бокал. Пока все пили, он быстро повернулся к маркизу де Крыте, пожал ему руку и негромко сказал. Благодарю, маркиз, благодарю. Вы, как всегда, добры и великодушны. И в самом деле, Крита избавил своего друга от насмешек, которые могла бы вызвать его женитьба. Правда и то, что 600 тысяч ливров мадемуазель Буто также произвели на собравшихся магическое впечатление. Словом, ужин прошел так весело, что даже Дангелем, как не сильно он был озабочен, за десертом развеселился. Рожи уехал от маркиза в два часа по полуночи, условившись вновь встретиться с ним в одиннадцать утра. Шевалье непременно хотел войти в особняк Виконта де Бузнуа в сопровождении своего друга. В назначенный час маркиз был у Дангелема. Оба отправились на площадь Людовика Великого, и на этот раз... Парадные двери особняка широко распахнулись перед шевалье. Уже целый час посланцы богини, правосудие, ожидали нового владельца, чтобы снять печать. Все, что сказал человек с бородавками, оказалось чистой правдой. Несгораемый ящик был полон до краев. Ларцы были доверху набиты драгоценностями. Собрание граненых алмазов и золотых медалей было великолепно. Валье был просто ослеплен при виде всех этих богатств. Ему, приехавшему в Париж с пятьюдесятью луидорами в кармане, трудно было даже вообразить, что на свете существует столько золота. Он хотел тут же вернуть крытые восемь или десять тысяч ливров, которые оставался ему должен. Но маркиз дал понять своему другу, что незачем так торопиться и сказал, что как-нибудь утром пришлет к нему Баска За этой пустяковой суммой. Роже, не мешкая, отобрал самые красивые бриллианты и другие драгоценности, чтобы отослать их матери. Быть может, занимаясь этим, он втайне думал о Констанс, хотя Шевульген ни разу не произнес ее имени вслух. Крете по невольным вздохам юноши понимал, что тот не совсем еще забыл Мадемуазель де Безри. Роскошный особняк нуждался в том, чтобы чей-либо изысканный вкус преобразил его. И маркиз взял эту заботу на себя. Он послал за своим обойщиком, отдал все нужные распоряжения и приказал сделать все за одну неделю. Обойщик заявил, что в такой короткий срок управиться невозможно. Крэте в ответ бронил деньги вам уплатят в тот день, когда работа будет закончена. На седьмой день особняк был как новенький. Счастлавие Шевале было удовлетворено. Родовой герб Дангелемов заменил на каменном щите прежний герб Виконта де Бузнуа. Между тем Роже послал за бронессой самый лучший экипаж, который только удалось сыскать в каретных сараях. отвести экипаж на почту велели Рамадору. Сам он должен был позднее вернуться в Париж верхом. Маркиз де Крыте по-прежнему всячески опекал своего друга. Он вовремя давал ему советы, охотно сужал деньгами, предоставлял в его распоряжение своих слуг. Рамадор был человеком надежным. Его предупредили, что в одном из сундуков кареты лежит тысяча луидоров. Вручили ему ключ, и белели внимательно приглядывать за этим сундуком. В своем письме рожей просил родителей приехать в столицу, чтобы вступить во владение полученным состоянием. Он приложил и тщательно составленный счет, где были подробно перечислены его траты. В конце письма Шеволье прибавил, что по счастливому стечению обстоятельств его невеста не только красива, но прекрасно воспитана и, судя по всему, необычайно умна. Когда бароны баронесса узнали, что их будущая невестка обладает такими достоинствами, их радости не было границ. Барон тотчас же объявил, что из полученного наследства он выделит сыну капитал, приносящий 50 тысяч ливров годового дохода, а остальные деньги оставит себе, дабы жить с блеском в ангелеме. «Вот только прибавил он, надо будет, пожалуй, приобрести дом в Лоше, чтобы зимой устраивать там приемы». Слухи о том, что Дангелемы выиграли тяжбу и что вскоре ожидается свадьба шевалье, догатились и до безри. Виконт и Виконтесса, согласившись на брак своей дочери и Роже, все-таки продолжали сохранять прежние недоброжелательства, своим соседям, а потому они поспешили сообщить эту новость Констанс. Но девушка только покачала головой и улыбнулась. Она не поверила ни единому слову из того, что ей сказали. «Роже сам написал об этом?» спросила она. «Нет. Он просил меня верить только тому, что я услышу из его собственных уст или тому, что будет написано его рукою». Стало быть, Я по-прежнему верю только одному — его любви. Виконт и всячески уговаривали дочь, однако Констанс, подобно Фомене верующему, хотела прежде увидеть и лишь потом соглашалась поверить. Перед отъездом барон счел необходимым нанести визит своим соседям и объяснить им, почему его сын был вынужден нарушить свое обещание. Виконт спокойно и бесстрастно выслушал речь соседа от начала и до конца. Потом попросил жену позвать Констанс. Когда девушка вошла, господин Дебезри попросил барона повторить его дочери все, что тот рассказал о женитьбе Роже. Барон слово в слово повторил свою короткую речь, затверженную им по дороге. Пока он говорил, Констанс все время лишь покачивала головой. И по ее светлой улыбке было понятно, что она, как и прежде, верит одному Роже. Когда барон умолк, она спросила, «Прислал ли вам Роже письмо для меня?» «Нет», — отвечал барон. «Должно быть, он испытывает неловкость из-за того, как повернулось дело» и не решился признаться вам, что против собственной воли нарушил данное им слово. «В таком случае я вижу, что меня хотят обмануть», — объявила Констанс. Рожа сказал мне, чтобы я верила только тому, что услышу из его собственных уст, или тому, что будет написано его рукою. «Стало быть», — повторил Виконт де Безри. «Стало быть, я по-прежнему верю только его любви», — ответила Констанс. Ничего другого так и не удалось добиться от юной девушки. Судя по всему, ее не слишком беспокоили слухи, уже вскоре распространившиеся по всей провинции. Отъезд бароны и в карете, запряженной четверкой лошадей, впереди которой ехал Верховой, стал событием, о коем толковали целую неделю на десять вокруг. Люди говорили, будто рожа обнаружил в особняке Виконта де Бузнуа сундуки, полные алмазов, а в подвале — золотую жилу. Все это время Шевалье усиленно ухаживал за своей невестой, хотя она постоянно находилась под самым строгим наблюдением и охраной. Метр бутон ни на минуту не расставался с дочерью, и эта отцовская настойчивость продолжала питать тревогу Роже. Тем не менее, он всякий день проводил по часу с Сильвандир, и к величайшему изумлению юноши она все сильнее поражала его своими разносторонними познаниями и все больше выказывала ума и тонкости в обращении. Роже не уставал любоваться девушкой и слушать ее речь. Приготовления к свадьбе были уже закончены. Все формальности выполнены, и теперь ожидали лишь прибытия родителей жениха, чтобы приступить к брачной церемонии. Их приезд был зрелищем столь торжественным и пышным, что мы даже не станем пытаться дать читателю хотя бы отдаленное представление о нем. У бароны и баронессы Дангелем хватило здравого смысла, чтобы заказать себе одежду у столичных портных, поэтому они появились разряженными по последней моде, принятой при дворе. А так как оба принадлежали к старинному роду, то у них был тот величественный вид, какого не смогли лишить истинных дворян даже две революции, совершившиеся позднее. Словом, они выглядели так, что приличествуют людям знатным и богатым. Зато их многочисленные племянники и кузены, жившие по соседству с ними, а также дальние родственники – из Сентонжа и Перегора произвели на всех ошеломляющее впечатление. Они приехали в коротких широких пандалонах, в плащах, накидках и фетровых шляпах, какие носили еще во времена Людовика XIII. А потому их можно было принять за собрание фамильных портретов на время чудом покинувших свои рамы. Шевалье больше всего на свете боялся показаться смешным. Вот почему венчание происходило поздно вечером в церкви святого Роха, а свадебный пир начался только тогда, когда все дальние родственники, получив богатые подарки, уехали в Освояси, в тех же Рыдванах, в которых прибыли в Париж. Барон и баронесса осыпали ласками дочь судебного советника, А она нежно улыбалась мужу и была очаровательно любезна с его родителями. Шевали от души поблагодарил маркиза де Крете за все те услуги, какие тот ему оказал, и вообще за все то, что тот для него сделал. Он не приминул заверить своего друга, что обязательно сообщит ему, как разрешились сомнения, которые чем дальше, тем сильнее тревожили новобрачного. Затем Роже отбыл с молодой женой в Шампиньи. Там было расположено небольшое поместье, где долгое время жил покойный виконт де Бузнуа. Бароны и баронесса отправились к себе в Ангелем. Они торопились, не считаясь затратами, придать новый блеск своему родовому замку, украшенному уже сильно обветшавшим каменным щитом с фамильным гербом. На следующий день после того, как Шевалье уехал в Шампиньи, маркиз Декрете получил от него письмо, посланное с нарочным. Оно содержало следующие строки. «Я самый счастливый из людей. Дорогой маркиз, доставьте мне удовольствие. Узнайте у моего тестя адрес человека с бородавками и вручите ему от моего имени тысячу луидоров. Ваш искренний друг...» Шевалье Дангелем.